Письмо семьдесят третье. От Виконта де Вальмона к Сесилии Воланш. Приложено к предыдущему. «Друг, готовый служить вам, узнал, что у вас нет никаких письменных принадлежностей и уже обо всем позаботился. В прихожей перед своей комнатой, под большим шкафом, слева, вы найдете пачку бумаги, перья и чернила». Он возобновит запас их по первому же вашему требованию и полагает, что вы можете хранить их в этом же месте, если не найдете другого, еще более надежного. Он просит вас не обижаться, если будет делать вид, что не обращает на вас внимания в обществе и считает просто ребенком. Такое поведение представляется ему необходимым для того, чтобы не вызвать никаких подозрений, и получить возможность наилучшим образом действовать ради счастья своего друга и вашего счастья. Когда у него будет что сообщить или передать вам, он постарается устроить так, чтобы представилась возможность поговорить с вами и надеяться на успех, если вы со своей стороны будете ревностно содействовать ему в этом. Он советует вам также возвращать ему одно за другим письма, которые вы будете получать, дабы уменьшить риск подвести себя. Он, наконец, уверяет вас, что если вы окажете ему доверие, он приложит все усилия к тому, чтобы смягчить преследование слишком жестокой матери, от которых страдают двое, его друг и еще одно существо, заслуживающее, по его мнению, самого ласкового внимания. в замке четырнадцатого сентября тысяча семьсот